Я вообразил, что знакомство с Дамбрезак повысит меня в глазах Альбертины. Это были дочери-родственницы маркизы де Вильперези, дочери знакомой принцессы Люксембургской. Владельцы небольшой виллы в Бальбеке, господин и госпожа Дамбрезак, были страшнейшие богачи, но вели очень скромную жизнь. Муж всегда ходил в одном и том же пиджаке, жена в темном платье. Оба почтительнейше здоровались с моей бабушкой, но ничего этим не добивались. Дочки, очень красивые, одевались в высшей степени элегантно. Но элегантность эта была городская, а не пляжная. В длинных платьях, в больших шляпах они козыри существами не той породы, что Альбертина. Она отлично знала, кто они такие. «А, вы знакомы с малышками Домбрезак?» — Значит, у вас очень шикарные знакомства. Впрочем, они очень простые, — поспешила добавить она, как будто в этом заключалось некоторое противоречие. Они очень милы, но уж до того строго воспитаны, что их не пускают в казино, главным образом из-за нас, от того, что у нас чересчур дурной тон. Они вам нравятся? — но это как на чей вкус? Не дать не взять беленькие гусенята. В этом, наверное, есть своя прелесть. Если вы любите беленьких гусенят, то лучшего вам и желать нечего. Очевидно, они могут нравиться, раз одна из них — невеста Сен-Лу. И это большое горе для младшей, она была влюблена в этого молодого человека. Меня раздражает уже одно то, как они говорят, еле шевеля губами. И потом они смешно одеваются. Они ходят играть в гольф в шелковых платьях. В их годы они одеваются претенциознее, чем пожилые женщины, которые знают толк в туалетах. Вот жена Эльстира — это действительно элегантная женщина. Я на это возразил, что, по-моему, она одевается удивительно просто. Альбертина засмеялась. Одевается она очень просто, это правда, но изумительно. И чтобы достичь того, что вы называете простотой, тратит бешеные деньги». Туалеты госпожи Эльстир не задерживали на себе внимания тех, кто не отличался в этой области определенным и строгим вкусом. У меня такого вкуса не было. Эльстир, по словам Альбертины, отличался вкусом безукоризненным. Я об этом не подозревал. Равно как и о том, что каждая изящная, но простая вещь у него в мастерской являла собой чудо, о котором он раньше мечтал, за которым гонялся по аукционам, всю историю которого он изучал до того дня, когда, заработав нужную сумму, он, наконец, получал возможность приобрести его. Но о вещах Альбертина, такая же невежественная, как я, ничего не могла мне сообщить. Зато, движимая инстинктом кокетки и, может быть, сожалением бедной девушки, которая бескорыстнее и тоньше ценит у богатых то, во что она сама не сможет нарядиться. Альбертина много говорила мне о том, как хорошо разбирается Эльстир в костюмах, до чего он придирчив. Каждая женщина кажется ему плохо одетой, о том, что для него в каждом предмете, в каждом оттенке заключен целый мир. А потом он заказывает для жены, платя бешеные деньги, шляпки, зонтики, манто, красоту которых он научил понимать Альбертину, и на которые человек, лишенный вкуса, обратил бы столько же внимания, сколько я. Впрочем, Альбертина, занимавшаяся немного живописью, хотя и не питала к ней, по ее же собственному признанию, ни малейшей склонности, вообще была без ума от Эльстира. И благодаря тому, что он много рассказывал ей и показывал, научилась разбираться в картинах, что не вязалось с ее восторгом от кавалерия Рустикана. Ведь на самом деле, хотя это пока еще не очень проявлялось, она была удивительно умна. А в тех глупостях, какие она говорила, была повинна не она, а ее среда и возраст. Эльстер оказывал на нее влияние благотворное, но ограниченное. умственное ее развитие не было всесторонним. Ее вкус в живописи почти догнал вкус в области костюма и во всех формах изящного. Музыкальный же ее вкус намного отстал. Альбертина прекрасно знала, кто такие Амбризак, но ведь человек, обладающий чем-то большим, далеко не всегда может благодаря этому добиться чего-то меньшего. Вот почему даже после того, как я поздоровался с девушками, Альбертина по-прежнему не выказала желания знакомить меня с подругами. Вы слишком высокого о них мнения. Не думайте о них, они ничего особенного не представляют. Что может найти в этих девчонках такой человек, как вы? Андре, по крайней мере, на редкость умна. Это хорошая девочка, хотя оформенная чудачка. А другие, откровенно говоря, очень глупы.